Часть вторая. Глава 17 Встреча с кубиком. Пока Свистулькин и Караулькин разговаривали, Незнайка сидел в пустой комнате. Он очень испугался, когда попал туда. Первой его мыслью было бежать. Он попробовал отворить дверь, но она оказалась запертой. Попробовал открыть окно, но оно тоже не отворялось. Тогда он решил вышибить стекло и принялся стучать по нему кулаками. Но стекло было такое толстое и крепкое, что не разбивалось. Выбившись из сил, Незнайка уселся на подоконнике. В окно ему видны были только кусочек двора и ровная серая стена соседнего дома. Незнайка смотрел на эту стену, смотрел, и ему стало скучно. Ни разу в жизни ему не приходилось сидеть в взапертик. Он всегда мог делать что хочет, идти куда хочет, вокруг него всегда были друзья, с которыми можно было поговорить, посмеяться и пошутить, а теперь он был совершенно один. Ему почему-то очень захотелось плакать, и слезы закапали из его глаз, но как раз в этот момент он увидел, что во дворе появились кнопочка и пестренький. Они растерянно оглядывались по сторонам, потом увидели в окне Незнайку и стали что-то кричать ему. Незнайка изо всех сил напрягал слух, но не мог расслышать ни слова, так как стекло было очень толстое и не пропускало звуков. Кнопочка махала Незнайке руками, делала пальцами какие-то знаки, но Незнайка только тряс в ответ головой, стараясь показать, что он ничего не понимает. Тогда Кнопочка подняла валявшуюся на земле палочку и принялась махать ею в воздухе. «Чем она там машет?» — с недоумением спрашивал сам себя Незнайка. «Вот глупая! Подняла с земли какую-то палочку и машет ею». Тут Незнайка неожиданно треснул себя ладонью по лбу и закричал «Ах, я осел! Совсем забыл, что у меня волшебная палочка есть!» Он поскорей сунул за пазуху руку, чтобы достать волшебную палочку, но тут отворилась дверь, и вошел милиционер Свистулькин. Он протянул к Незнайке руку и хотел что-то сказать. Незнайка с испугом отскочил в сторону, выхватил поскорей палочку, замахал ею и закричал «Хочу, чтоб стены милиции рухнули, и я невредимый выбрался на свободу». Вокруг затрещало, загремело, загрохотало, Стены комнаты неожиданно рухнули, потолок обвалился, пыль поднялась столбом, на Незнайку сверху что-то посыпалось. Милиционера стукнуло кирпичом по каске, так что в ушах у него зазвенело, и он упал. Незнайка, недолго думая, выскочил во двор. Кнопочка и пестренький схватили его за руки и бегом потащили к воротам. Милиционер Свистулькин с трудом выкарабкался из-под обломков. Каска слетела с его головы, но он даже не обратил на это внимания и помчался за беглецами. Он бежал и громко пыхтел. Ушибленная кирпичом голова сильно болела и даже кружилась. От этого он бежал не по прямой линии, а по зигзагообразной. Почувствовав, что голова сильно болит и даже как бы гудит, милиционер Свистулькин махнул на незнайку рукой и прекратил погоню. Некоторое время Незнайка, Кнопочка и Пестренький без оглядки бежали по улице. Вскоре они увидели, что за ними никто не гонится, и пошли не спеша. Кнопочка тут же принялась стыдить Незнайку. «Эх ты, путешественник!» — укоризненно говорила она. «Но зачем мы сюда приехали? Для того, чтобы драться и водой обливать прохожих?» Пошел осматривать город, а сам из-за резиновой кишки подрался. «Ты не сердись, Кнопочка», — ответил Незнайка. «Я больше не буду так делать. Теперь мы будем осматривать город, как настоящие путешественники». Друзья пошли по улице, разглядывая витрины магазинов. На углу они увидели киоск с газированной водой, такой же, как им уже встретился в зоопарке. Заметив прилавок с краниками и кнопками, Пестренький сказал не мешало бы после такой пробежки выпить газированной водички с сиропом. Друзья подошли к киоску, принялись нажимать кнопки и пить газированную воду с разными сиропами. Пестренький выпил 6 или 7 стаканов, но не хотел уходить от киоска, хотя и пить уже больше не мог. Увидев неподалеку от киоска скамейку, Незнайка сказал, «Давайте посидим и отдохнем, а если кому-нибудь пить захочется», то можно сбегать к киоску. Все уселись на лавочке. Перед ними на противоположной стороне улицы стоял пятиэтажный дом. Под крышей дома во всю стену была картина, на которой были нарисованы красная шапочка и серый волк, встретившиеся в лесу. Кнопочка сейчас же принялась рассказывать сказку про красную шапочку. Это было очень интересно, так как можно было слушать сказку и одновременно смотреть на картину. Однако Незнайка и Пестренький слушали не очень внимательно и поминутно бегали к киоску, чтобы попить водички. Кнопочку это, конечно, сердило, так как самое скверное дело – это когда рассказываешь сказку, а тебя все время перебивают. Наконец, сказка была рассказана, хотя на это из-за всех перерывов ушло целых полчаса. Незнайка вскочил, чтобы снова бежать к киоску, Но вдруг зашатался и принялся хвататься руками за Кнопочку и Пестренького. «Что с тобой?» – испугалась Кнопочка. «Голова кружится», – простонал Незнайка и чуть не упал. Кнопочка и Пестренький подхватили его под руки и усадили обратно на лавочку. «Это ты, наверное, газированной воды опился», – сказал Пестренький. «Как ты себя чувствуешь?» – беспокоилась Кнопочка. Сейчас уже немножко лучше, а сначала показалось даже будто дом вертится. Какой дом? Вон тот, что напротив. Кнопочка и пестреньки взглянули на дом и тоже принялись хвататься друг за дружку руками. Им показалось, что дом, который вначале был повернут к ним лицевой стороной, теперь повернулся боком. Картина теперь уже была видна под углом, и на ней трудно было разглядеть серого волка, И красную шапочку. Пестренький даже головой затряс от неожиданности и упал на скамейку рядом с незнайкой. В это время к ним подошел коротышка, житель солнечного города, и спросил, что с вами? «Голова кружится. Нам почему-то кажется, что дом вертится», — ответила кнопочка. «Вы, наверное, приезжие», — спросил коротышка, присаживаясь на скамью рядом. «Приезжие», — ответила кнопочка. «Как вы догадались?» «Догадаться нетрудно, так как все наши жители знают, что дом на самом деле вертится». «Как вертится?» – воскликнули разом Незнайка и Пестренький. «Самым обыкновенным образом», – сказал коротышка. «Правда, он вертится не так быстро, чтоб видно было с первого взгляда. Но если присмотреться внимательно, то вращение можно заметить». Путешественники понемногу пришли в себя, снова взглянули на дом и заметили, что он уже начал поворачиваться своей обратной стороной. Картины с красной шапочкой уже совсем не было видно. «Вот удивительно», — воскликнул пестренький, — «то есть, тьфу, что это я говорю, ничего удивительного, конечно, нет. Самый обыкновенный вертячий дом». «Не вертячий, а вращающийся», — поправил коротышка. «А я все-таки не могу понять, как он вертится», — сказал Незнайка. «Мне не нетрудно будет вам объяснить, потому что я по специальности архитектор и знаю, как это делается», — сказал коротышка. «Расскажите, пожалуйста, это очень интересно», — попросила Кнопочка. «Видели ли вы когда-нибудь, как передвигают большие многоэтажные дома?» — начал свой рассказ архитектор, и узнав, что путешественники никогда этого не видели, продолжал. Под фундамент дома подводят рельсы, и дом, как на колесах, перевозят на новое место. Построить вращающийся дом еще легче, так как под него сразу при постройке закладывают кольцевые рельсы. Для того, чтобы вращать дом, необходим небольшой электромотор, гораздо менее мощный, чем тот, который требуется для передвижки дома. «Это понятно», — сказал Незнайка, — «но для чего нужно, чтобы дом вертелся?» «Разве плохо, когда дом спокойно стоит на месте?» «Это, конечно, неплохо, — согласился архитектор, — но вращающийся дом имеет некоторые преимущества. Известно, что окна обычных домов могут быть обращены на все четыре стороны света — на север, юг, восток и запад. В окна, которые обращены на юг, солнце может светить весь день, но зато в комнаты, окна которых обращены на север, — Солнце никогда не заглядывает. В таких комнатах жить очень скучно, потому что каждому хочется видеть солнышко. Этот недостаток полностью устранен во вращающихся домах. Дом, который находится перед вами, совершает полный оборот за час, поэтому в каждое окно, с какой бы стороны оно ни находилось, солнце заглядывает через каждый час. Таким образом, в каждом вращающемся доме все квартиры светлые, веселый я кажется начинаю уже кое-что понимать сказал незнайка интересно кто это придумал делать вращающиеся дома первый проект вращающегося дома создал архитектор верти бутылкин это было несколько лет назад с тех пор многие архитекторы подхватили его идею и у нас уже довольно большое количество таких зданий есть дома которые совершают один оборот не за час, а за два, три даже четыре часа. Если у вас есть желание, мы можем совершить с вами небольшую экскурсию и познакомиться с архитектурой города. «Это чрезвычайно интересно», — воскликнула кнопочка. «Но не будет ли это для вас трудно?» «А чего там трудного?» — сказал пестренький. «Не дрова ведь колоть». «А ты, пестренький, лучше бы помолчал, если не можешь ответить вежливо, сказала кнопочка. Пёстренький прав, добродушно ответил коротышка. Это действительно не дрова колоть. К тому же мне очень приятно познакомиться с любознательными путешественниками. Меня зовут Кубик. Архитектор Кубик. А меня Незнайка. А её вот кнопочка, сказал Незнайка. Вот мы и познакомились, подхватил Кубик, пожимая своим новым знакомым руки. Очень рад очень рад. А теперь прошу последовать вслед за мной». Кубик зашагал по улице. Не зная-ка, кнопочка и пестренький поспешили за ним. Сначала Кубик показал путешественникам еще один дом, который был сделан в виде уступов. Он сказал, что такие дома носят название ступенчатых. Этот ступенчатый дом не имел эскалатора, но был оборудован движущимися конвейерными дорожками вроде транспортеров, сидя на которых жильцы поднимались вверх или спускались вниз. После этого была осмотрена улица, застроенная круглыми вращающимися домами башенного типа, с гладкими спиральными спусками, по которым можно было съезжать на ковриках. На следующей улице Кубик показал путешественникам два очень красивых дома. Один из этих домов представлял собой нагромождение каменных полушарий. В каждом полушарии имелись полукруглые окна и двери. Нужно думать, что и комнаты в этом доме были все сплошь полукруглые. Другой дом был как бы сложен из множества поставленных друг на друга бочонков. Каждый бочонок был высотой в два этажа, и как в первом, так и во втором этажах были проделаны окна. Оба эти дома были построены, как сказал кубик, для любителей жить в круглых комнатах. Повернув за угол, путешественники очутились в музыкальном переулке, где все дома были построены в виде каких-нибудь музыкальных инструментов. Один дом был в виде пианино, другой в виде рояля, третий арфы, четвертый аккордеона, пятый барабан. Только один угловой дом был сделан почему-то в виде глиняного горшка. На следующей улице путешественники увидели дом совсем необычного типа. Он не стоял на земле, а висел в воздухе, прицепленный к огромному воздушному шару. «Неужели находятся желающие жить в этом воздушном доме?» – удивилась кнопочка. «Отбою нет», – сказал Кубик. «Столько желающих, что мы решили построить еще несколько таких домов». Жителям нравится каждый день преодолевать трудности и опасности, карабкаться по проволочным лестницам, прыгать вниз с парашютами или спускаться, скользя по тросу. «Я бы тоже не отказался пожить в таком доме», – сказал Незнайка. «А теперь минутку терпения, я познакомлю вас со старинной архитектурой», – сказал Кубик. «Сейчас мы попадем с вами в так называемый архитектурный заповедник». Путешественники прошли по переулку и очудились в квартале, который был застроен домами с колоннами. Здесь были колонны и прямые, и кривые, и крученые, и витые, и спиральные, и наклонные, и приплюснутые – И косопузые, и блинообразные, и даже такие, которым не подберешь имени. Карнизы домов тоже были и прямые, и косые, и кривые, и ломанные, и зигзагообразные. в одних домов колонны находились не внизу, как полагается, а сверху, на крышах. У других домов колонны были внизу, зато сами дома стояли вверху над колоннами. У третьих колонны были подвешены к карнизам и болтались над головами прохожих. Был дом, у которого карниз находился внизу, а колонны стояли вверх ногами и вдобавок покосились на бок. Был также дом, у которого колонны стояли прямо, но сам дом стоял косо, словно собирался рухнуть на головы прохожих. Еще был дом, у которого колонны наклонились в одну сторону, а сам дом наклонился в другую, так что казалось, будто все это сейчас рухнет на землю и рассыплется в прах. «Вы на эти косые дома не смотрите», — сказал Кубик. «Когда-то у нас была мода увлекаться строительством домов, которые ни на что не похожи». Вот и наделали такого безобразия, что теперь даже смотреть совестно. Вот, например, дом, который словно какая-то неземная сила приплюснула и перекосила на сторону. В нем все скособочено — и окна, и двери, и стены, и потолки. Попробуйте поживить и недельку в таком помещении, и вы увидите, как быстро переменится ваш характер. Вы станете злым, мрачным и раздражительным. Вам все время будет казаться, будто должно случиться что-то скверное, нехорошее. И все от того, что наклонные стены вашей комнаты как бы постоянно угрожают падением, и вы никак не можете отделаться от впечатления какой-то неотвратимой беды. К счастью, в этих кособоких домах теперь уже никто не живет. Одно время их даже хотели разобрать, но потом решили оставить в назидание на будущее, чтобы никому больше не приходило в голову строить подобные нелепые сооружения. «И это помогло?» – спросил Незнайка. «Помогло», – сказал Кубик, – «но ненадолго». Некоторые архитекторы не могли сразу отделаться от старых привычек. «Нет-нет, а какой-нибудь из них возьмет, да...» построить дом, перед которым только стоишь и руками разводишь. Однако впоследствии знаменитый архитектор Арбузик нашел замечательный способ строить очень красивое здание без всех этих фокусов покусов. К тому же он изобрел целый ряд новых строительных материалов, как например облегченная прессованная пенорезина, из которой можно строить складные портативные дома, гидрофобный картон, который не боится ни холода, ни жары, ни дождя, ни ветра, синтетический пластилин для лепных украшений и строительная пенопластмасса, которая в воде не горит и в огне не тонет, то есть, тьфу, в огне не горит и в воде не тонет. А также разноцветный светящийся пенофеногорох, изготовляемый из простых гороховых стручев, который тоже ничего не боится почти ничего не весит и в то же время обладает твердостью стали сейчас я познакомлю вас с домами построенными архитектором арбузиком и строительной пенопласмассы и пенофена гороха это недалеко отсюда на улице творчества кубик снова зашагал впереди всех нужно сказать, что в солнечном городе на каждом углу попадались кнопочные киоски с газированной водой. Незнайка и пестреньки считали своим долгом остановиться перед каждым киоском и выпить по стакану воды. Это их развлекало, и им не так скучно было знакомиться с архитектурой. Неожиданно Кубик остановился, взглянул на часы и, хлопнув себя ладонью по лбу, закричал «Батюшки!» «Совсем из головы выскочило!» «Мне ведь надо на заседании архитектурного комитета?» «Будет решаться вопрос о строительстве вращающихся домов. Не хотите ли поехать со мной?» «А потом я продолжу свой рассказ об архитектуре, и мы с вами посмотрим дома Арбузика». «Я согласен», — ответил Незнайка. «Мне еще ни разу не удавалось попасть на заседание архитектурного комитета». «Я тоже поеду с удовольствием», — согласилась Кнопочка. Ну и я с удовольствием подхватил пестренький. Только если это, конечно, не будет вам трудно, — добавил он. Нет, это нисколько не трудно, — ответил с улыбкой кубик. Не дрова ведь, колоть.